Глава 14 Инсбрук. Автобус качнулся и встал. «Стоянка 2 часа. Просьба не опаздывать к отбытию». Народ зашуршал вещами, но никто не кинулся к выходу. «Ладно, вру». Половина автобуса осталась послушно сидеть, ожидая, как положено, пока не выйдут те, кто сзади. А вторая, толкаясь и гомоня на французском, ломанулась к дверям. «А что поделаешь? Орднунг, он только для бошей, лягушатники же плевать на него хотели. Впрочем, я тоже просто не любил толкаться локтями, поэтому остался сидеть, ожидая своей очереди». К тому же столица федеральной земли Тироль меня ни капли не привлекала, поскольку, по сути, была одним большим селом. Нет, будь я любителем горных лыж, сейчас списал бы от счастья. Но я-то здесь проездом. А на посмотреть тот же Зальцбург, который мы проезжали несколько часов назад, куда интереснее и величественнее. Не зря же там родился Моцарт. Да, я свалил из Вены, выбрав самый простой путь сел на автобус, идущий в Париж. Почему туда? А почему бы и нет? Домой мне пока было еще рано. Я не сделал и десятой части из запланированного. Хотя информация о Йозефе Менгеле стоила очень дорого. Но могла и подождать. Тем более, что перед отъездом я все же подробно описал все известные мне факты о его местонахождении, В контактах с ЦРУ, закладках под столицами Европы, а заодно обрисовал и другие горячие кейсы, могущие значительно изменить расстановку сил в мире. И спрятал это в тайнике. Потом передам координаты Татьяне Игоревне. Или же, если сам вернусь, о нем можно будет забыть. Даже если кто найдет, сочтет бредом. Уж очень фантастическая получалась история. «Меня, естественно, искали». Я специально побывал на железнодорожном вокзале, покрутился рядом и сумел срисовать сотрудников полиции, тщательно проверяющих всех отъезжающих в сторону Германии. Думаю, в аэропортах обстановка еще более жесткая, а вот западные направления никого не интересовали. Поэтому я спокойно купил билет на автобус, идущий в Париж, сел на него и вскоре покинул Австрию, помахав рукой всем местным ищейкам. Конечно, проблему ЦРУ это не снимет, но та же Швейцария считается нейтральной, а в самой Франции американцам работать куда тяжелее. Лягушатники их справедливо не любят, недаром же Деголь даже из НАТО выходил в свое время. Французы, наконец, вывалились из автобуса, и подошла моя очередь. Я встал, снял с верхней полки свою сумку и спокойно проследовал на выход. Конечно, багаж можно было и оставить, но я предпочитал держать его рядом с собой. И нет, в сумке не имелось ничего подозрительного. Пара смен белья, запасные носки, джинсы, похожие на те, что были на мне, чистая футболка и, собственно, все. Просто мне не хотелось терять ее саму. Мало того, что придется закупаться по новой, так в этой еще и было потайное отделение. Пока пустое. Сумку, как и верхнюю одежду, то бишь джинсы с курткой, я взял на конспиративной квартире. Имелся там запасец на всякий случай. Можно было и купить. Деньги теперь имелись. Но, во-первых, покупка полного комплекта одежды привлекла бы внимание продавцов, а во-вторых, новые явно неношенные вещи бросались в глаза очень многим. По легенде, я путешествую налегке. Мне негде хранить большой багаж и следить за идеальной чистотой вещей. Да и денег у 20-летнего безработного парня много быть не может по определению. Поэтому выделяться не стоило. Пусть даже не шпионы, но местная полиция может прицепиться. Опера тоже не зря едят свой хлеб. А мало ли в чем может быть замешан такой подозрительный юноша. Потянувшись, я осмотрелся и вынужден был признать, «Все же здесь красиво». Не город, как я уже говорил. Даже при наличии дворцов он напоминал мне крупную деревню. Но природа. Снежные пики Альп величественно возвышались над городом, придавая ему совершенно особую атмосферу. Да и сам воздух, кстати, был чистейшим. Оно и понятно. Особых производств в Инсбруке не имелось. Весь город жил туризмом, обслуживая миллионы желающих, покататься на горных лыжах, пофоткаться на фоне склонов Почеркофеля или Нордкете, а может, и возле стен дворцов, хотя, как по мне, тот же Петергоф крыл местные строения как бы ковцу. Да и горы у нас имелись получше, тот же Эльбрус, к примеру. Но ладно, признаю, это во мне говорит маленький советский гражданин. «У нас всегда и все лучше всех в мире и по-другому быть не может». «О мой бог!» Пока я любовался красотами гор в лучах восходящего солнца, ведь мы ехали всю ночь и разминал затекшую... спину. Рядом со мной грохнулся чемодан, а следом прямо на него шлепнулась девица, экзальтированно закатывая глаза и ругаясь по-французски. «Пьер, мы не могли взять билеты на дневной автобус или вовсе полететь самолетом!» «Мари, ты прекрасно знаешь, что нет!» Возле девицы остановился типичный француз лет 25 и повернулся ко мне. Э, «Простите, месье, это автобус на Париж?» «Да чего ты его спрашиваешь? Видно же, что этот колорадский жук ничего не понимает, что ты ему говоришь!» Звонко рассмеялась девчонка. «Надо найти водителя!» «Прошу прощения, мадмуазель, но конкретно этот колорадский жук все понимает. Скажу прямо, мой французский был ужасен». Все же я его целенаправленно не учил, но он охватался по верхам еще в прошлой жизни, когда занимался саватом, то бишь французским боксом, а потом уже здесь немного повторил, пользуясь возможностью сатори. В итоге понимал довольно много, особенно если говорить медленно. Но вот произношение... Когда я попытался пообщаться с Татьяной Игоревной, блестяще говорящей по-французски, она буквально умоляла замолкнуть и перестать ее мучить. «А почему колорадский жук?» «О, прошу прощения за мою кузину». Вперед выступил парень, закрыв собой стремительно краснеющую девицу и перейдя на немецкий. Она говорит быстрее, чем соображает. «Я Пьер Лепаш, это моя кузина Мари. Мы возвращаемся домой после катания на горных лыжах. Еще раз прошу прощения за Мари». «Ничего страшного», — я ободряюще улыбнулся. Всегда считал, что девушку красит непосредственность. Но все же, почему колорадский жук? Просто у меня никаких ассоциаций не появляется. Так называли немцев во время Первой мировой войны. Не стал запираться Лепаш. Честно говоря, я и сам не слишком разбираюсь, откуда это пошло. Ах, вот в чем дело! Я с улыбкой кивнул. Тогда понятно. Позвольте представиться. Симон Классен, Брюссель, Бельгия. Путешествую по Европе в поисках вдохновения. «О, Бельгия!» — с облегчением выдохнул Пьер. Все же его напрягала ситуация. «Прекрасная страна и прекрасный город! Вы пишете или рисуете?» «Ни то, ни другое!» Я покачал головой. Выдавать себя за художника было худшей идеей из возможных. Писатель еще туда-сюда, но и то я спалился бы на каких-нибудь мелочах, поэтому не рискнул. «Мои таланты далеки от искусства, хотя некоторые считают написание кодотворчеством. Я программист, ищу новые идеи. Вот решил расслабиться и попутешествовать. Может, осенит, и в голову придет что-то новое и необычное. Что-то такое, что можно превратить в стартап». «Стартап?» Поняв, что ей ничего не грозит, и она никого не оскорбила, в разговор влезла Мари. По-немецки она говорила хуже двоюродного брата но куда лучше, чем я по-французски. А что это? Грубо говоря, новая уникальная идея, которую можно раскрутить до момента получения прибыли. Я улыбнулся девчонке, оказавшейся весьма симпатичной. Гораздо лучше, чем немки, которых я привык видеть вокруг. Это американский термин, прижившийся в бизнес-среде. Вот я и хочу придумать что-то эдакое, что-то, что позволит быстро набрать пользователей и заработать. Чего греха таить. «Горбатиться с 9 до шести в конторе — это не мое». «Я тебя прекрасно понимаю, дружище!» — аж расцвел Пьер. «У меня тоже небольшой бизнес в Париже. Мы с друзьями сдаем велосипеды прокат. Ну, знаешь, такси дорого, пешком тоже особо не находишься. А вот велосипед — самое то. Берут и туристы, и местные. Сейчас думаем расширяться». «Ты уже второй год об этом говоришь». Рассмеялась девчонка, без стеснения сдавая двоюродного брата. «А на деле, как сидели в своей будке, так и сидите. Делаете вид, что работаете». «Зря вы так, мадмуазель». Естественно, я встал на сторону Пьера, хотя бы для того, чтобы отомстить вредине. Прокат — это весьма перспективное направление. И, кстати, весьма технологичное, особенно в свете появившихся аккумуляторов. «Это даст огромный толчок развитию малого городского транспорта, и кто первый займет нишу, сорвет банк». «Ты про то, что изобрели коммунисты?» Тут же сделал стойку липаж, но потом с огорчением вздохнул. «Боюсь, мы еще не скоро получим что-то подобное. Советы не хотят делиться, а наше правительство не хочет пускать их на внутренний рынок». «Ой, да что могут придумать эти большевики?» Возмущенно взмахнула руками девушка, недовольная моей поддержкой кузена. «Сидят в своих лесах среди медведей и пьют водку. Наверняка это один сплошной обман, а всех, кто может его разоблачить, уже сгноили в гулаге». А, ага. десять лет непрерывного расстрела без права переписки». Я не удержался от ехидства, хорошо еще говорил по-немецки. К сожалению, мадмуазель, на этот раз коммунистам удалось создать нечто фантастическое. Но, видишь ли, Пьер, даже если не удастся договориться с ними о передаче технологии производства, покупать сами аккумуляторы будут, никуда не денутся. Но дело даже не в них. Останься те литий-ионными, ничего, по сути, не изменится. Важен подход к бизнесу, организация проекта, инфраструктура, так сказать. «Глобальная часть, а не то, что за железо будет стоять на каждой отдельной единице. Понимаешь, о чем я?» «О, да!» — загорелся француз, бросив свой чемодан и подавшись ко мне. «А вот скажи, как ты видишь...» «Так!» — вклинилась между нами Мари. «Я не для того вставала в пять утра, чтобы выслушивать разговоры о делах. Я хочу кофе и круассан, или хотя бы просто кофе». И мы сейчас оставляем вещи и идем его искать. Или я кого-то покусаю, и сдается мне, это будешь ты, Пьер». «Все, все, сдаюсь». Кузан со смехом поднял руки и, подавшись ко мне, громким шепотом стал секретничать. «Ты не представляешь, Симон, на что способна эта фурия, если ее оставить голодной. Помню, мы гостили у родственников в Ницце». «Ну все, ты напросился». Девчонка кинулась на него с кулаками, а кузен со смехом кинулся от нее убегать. Впрочем, долго дуреть они не стали и быстро вернулись к чемоданам, что, впрочем, не угомонило бы его пыла Мари. «Так, Симон, я предлагаю нам сесть всем вместе, оставить багаж и все-таки пойти за кофе. Прямо сейчас». «Я не против». Со смехом подняв руки, я сдался в плен прекрасной француженке. «Идем, Пьер, теперь я тебе верю». Естественно, никакое кафе еще не работало. Орднунг, понимаешь, и не важно, что пассажиры могут прибыть ночью, им захочется взбодриться. Не положено, и все. Хорошо хоть вендинговые автоматы поставили, и мы разжились там саморазогревающимися баночками с кофе и сэндвичами. Я тоже с удовольствием потягивал сладкую коричневую жижу, хотя по вкусу ей до настоящего кофе было как до луны. Вот три в одном уже ближе, тот же химический вкус, но ничего. По молодости хлебал его ведрами и не помер. А тогда я все же был куда хлипче, чем сейчас, ведь мой аспект Земли, по словам знающих людей, при должном развитии способен так прокачать физическое тело, что можно будет бензином заправляться, желудок все переварит». «Симон, а где ты научился говорить по-французски?» Мари морщилась от вкуса, но жевала. Видимо, кузен не зря говорил, что голодная девушка способна на все. Произношение у тебя, конечно, ужасное, но в целом ты говоришь правильно. «Ох, Мари, Мари!» — покачал головой Пьер, которому было все равно, чего жевать, и первый сэндвич уже давно пропал в глубинах желудка, как и второй, а молодой француз разворачивал третий. Все же права была мадам Тарфель, когда говорила, что у тебя в голове солома. В Бельгии живет много французов, и французский — один из официальных языков. Было бы странно, если бы Симон его не знал. «Так и есть», — я кивнул. «Хотя в целом это не обязательно, достаточно одного языка. У нас в квартале все говорили только по-немецки, но французскому я научился, когда начал ходить на сават». «О, нет-нет-нет», — скинулась девушка. «Только не говори, что ты тоже занимаешься этим безумным боевым искусством!» «Симон, это правда?» А вот у Пьера наоборот, глаза вспыхнули безумным огнем. «Ты действительно соватер? А какая школа? Я вот фанат Шоссона, и мы с друзьями пытаемся возродить это искусство в его изначальном виде!» «Ну, началось!» Закатила глаза Мари и была права. Пьер действительно оказался фанатом Савата, причем в самом тяжелом проявлении. Другие стили он просто не признавал, да и среди внутренних занимался только шассоном, тем самым классическим, в мягких тапочках, давших ему имя. Что, на мой взгляд, было довольно странно, ведь родом парень был именно из Парижа, а не из Марселя. И с этой точки зрения классический Сават должен быть ему ближе. Но Пьер плевал на условности, и практиковал исключительно марсельскую игру. На мой взгляд, как боевое искусство шассон не имел смысла, что и стало причиной его исчезновения. Но скажите на милость, чем в настоящей драке может помочь умение шлепнуть мягкой тапочкой на ноге полбу противника? Классический стиль с точными ударами, обутый в ботинок ногой, с этой точки зрения куда более эффективен, пусть, может, и не так эффективен. Но если речь идет о выживании, то красивости отходят на второй план, а то и на третий. Но, естественно, доказывать это я никому не собирался, зато обсудил с неожиданным попутчиком некоторые технические моменты ударов, заставив проникнуться ко мне уважением. А вот для Марии важнее стало промелькнувшее в разговоре откровение о том, что я энергет. Во Франции Это называлось Эвие, то бишь «Пробуждённые». Неплохое название, красивое, но не в духе советской системы. Я вообще удивлен, что наши остановились на энергетах, а не придумали какую аббревиатуру или еще чего. Но это мелче, главное, что кузены тоже оказались энергетами. Мари имела ранг «пажа», то бишь юниора по нашей градации, а вот Пьер оказался кавалером практически на границе становления шевалье. По-нашему, это выходил пятый разряд, что делало парня серьезным бойцом. Еще бы дурью не маялся со своим шассоном, мог бы стать по-настоящему опасным. А так, ну, не знаю. Я назывался братом. В Бельгии чаще всего пользовались именно австрийской градацией. Впрочем, недопонимание это не вызывало. Я уже заметил забавную штуку, что если у собеседников были сомнения, какой градацией пользоваться, то использовали советскую, а не, к примеру, американскую. И это не вызывало ни у кого внутреннего отторжения, может потому, что это была наиболее точная и удобная иерархия. Тонко подмеченные ступени в развитии разрядника — Ироничное звание «кандидата в мастера», когда энергет вроде бы уже вырвался за рамки ограничений физического тела, но до полноценного мастерства ему еще далеко. Все это делало советскую градацию самой удобной, ну и плюс во всех остальных была масса разночтений. Например, у французов шевалье, то бишь рыцарь, это третий ранг, а у немцев четвертый. Зато мастер соответствует нашему архонту, а у американцев это лишь четвертый ранг. Короче, черт ногу сломит. Наш проще для понимания и удобнее. Я сказал. В итоге мы решили ехать вместе. Оно и веселее, и не так привлекает внимание. Я не забыл, что меня ищут. Хоть через несколько часов я буду в Швейцарии, а ей вроде как на эти поиски. Плевать. Но я не строил иллюзий насчет легендарного нейтралитета. Когда надо... Тот закрывал глаза на многое. Но хотя бы полиция и шпионы не будут такими наглыми. А во Франции я и вовсе буду практически в безопасности. Другая внешность, другая одежда, да и в целом молодой повеса Симон Классен мало походил на советского гражданина Семена Калинина. А значит, я смогу спокойно заняться своими делами. Недаром же родина меня сюда послала».